Глава 38. Сзади слышу рычание волка. Оглядываюсь и вижу его силуэт на фоне поднимающийся над горизонтом луны. Он делает пару шагов ко мне, скаля зубы и прожигая меня своим взглядом. «Давай, скорее ко мне!» Зовет меня Керни. Пячусь к нему, не спуская глаз с волка. И как только я оказываюсь в тени полуразрушенных стен храма, луна словно скрывается за темной завесой. А по в земле пробегает леденящий душу ветерок. «Луна! Что с ней?» «Волк остается за пределами храма, не преследует меня, лишь довольно сверкает глазами, словно загнал свою жертву. Шерсть на загривке встает дыбом, а лапы подкашиваются». «Ты в порядке?» — мягко спрашивает Керни, но не двигается с места, лишь встает на одно колено. «Иди скорее ко мне!» «Керни, объясни, почему луна исчезла?» Я оборачиваюсь и, пытаясь справиться с бешеным сердцебиением, смотрю на Керни. «И как ты здесь оказался? А еще тот волк! Я его узнала!» Мысли путаются из-за того, что все еще в голове грохочет пульс. Керни не успевает отвечать на мои вопросы, которые сыплются из меня градом. «Я пришел сюда, потому что почувствовал, что ты здесь, моя серебряная лиса». Говорит он и протягивает пальцы ко мне. «Это тот самый волк из сна! Звериная ипостась проклятого бога! Керни, неужели он здесь?» Испуганно думаю я, зная, что он понимает. «Не переживай. Рядом со мной тебе нечего бояться. Он тебя не тронет. Ну же, иди ко мне!» Мощная, широкоплечая фигура моего мужа словно вырезана из пространства светом факела, расположенного за ним. Это единственный источник света во всем помещении, поэтому мне сложно оценить его размер, но судя по тому, каким гулким эхом отзывается каждый шорох, оно очень большое. Что это? Ритуальный зал храма? Проклятого бога? Это тут ему приносили молитвы, может, и жертвы? В груди все сжимается от ужаса и неприятного предчувствия. Но Керни рядом — А когда он рядом, со мной плохого произойти не может. Только с ним я могу оставаться спокойной. Пытаюсь себя этим убедить, но выходит слабо. По телу пробегает дрожь. Фух, еле догнал. Симон спрыгивает с какого-то окна и выплевывает из зубов брошь в виде полумесяца. Петец мне намекал, что эта штука нужная. Вот, слушай, ну ты бегать. Я удивленно смотрю на кота, который сейчас кажется просто огромным, а еще таким... толстым. «Я не толстый», — возмущается он. «У меня подшерсток плотный и шерсть длинная. Знала бы ты, сколько сил уходит на вылизывание». «Откуда тут это чудо?» — Керни переводит взгляд на Симона. «Вот тогда, — недовольно мрявкает кот, — сам наказал защищать тебя и сам теперь удивляется». Симон выказывает свое неудовольствие, повернувшись к оборотню задом с высоко поднятым хвостом. Вот это смелость! Перед королем! Это у оборотни он король. А для меня просто человек или писец, уж как повезет. Я сам по себе, и никто мне не указ. Я качаю мордой и закатываю глаза. Кот, он и есть кот. Но он надо сказать ему спасибо. Он смог отвлечь меня и помог справиться с ужасом после встречи с волком. А еще я ему очень благодарна за брошь. Мне было бы очень обидно, если бы я потеряла свадебный подарок Керни. Мой муж косится на брошь и хмурится. Зол, что я без нее, хотя он наказывал не снимать. Но не могла же я ее сохранить при себе, когда обращалась. Хотя, с другой стороны, Симон же как-то принес. Пшел вон, блохастый. Морщится Керни. Это вызывает во мне, мягко говоря, недоумение. Как так? Я не припомню ни единого случая, когда Керни позволял себе такое грубое обращение, даже когда он дрался с оборотнями в городе, в тумане, даже когда он шутил, подначивал их, но грубость ее не было. Кажется, писец сломался, фыркает Тимон и демонстративно направляется к тому окну, с которого спрыгнул. Керни, зачем ты так? Он же хотел помочь. Ты права, прости. Смягчается король оборотней. «Я просто очень переволновался за тебя. Иди ко мне. Нужно успокоиться и перевоплотиться». «Но я... не могу». Я делаю пару неуверенных шагов, а потом останавливаюсь и оборачиваюсь на брошь. Я же буду совсем без одежды. Кажется, что темнота вокруг физически давит. Хочется забиться в уголочек и сидеть там. Но непременно с этой брошкой потому что она будто светится изнутри мягким лунным светом. Лунным! Ты не сказал? Что с луной? Это все из-за волка? Снова спрашиваю я. Да, моя серебряная лиса. Проклятый бог освободился, как и гласило предсказание. Твердо произносит керни, а потом цитирует. И скроет тьмалу наликую. И вырвется на свободу забытый бог. И в миг, когда он воссоединится со своим зверем, Вернется к нему былое могущество, и начнется новая эпоха. «Ты должен не допустить этого, керня, Мысленно выдыхаю я, а из пасти вырывается облачко пара. Кажется, что вокруг резко упала температура. То там, то тут на полу начинают появляться участки, покрытые изморозью и сверкающие в желтом отблеске факела. «Ты должна мне помочь в этом!» Кивает он. «Иди ко мне скорее!» «Я помогу тебе вернуться к человеческому обличию». «Еще два шага. Еще. Между мной и Керни остается не больше полуметра, когда до меня доносится звук шагов, и на пороге храма появляется... Керни?» «Стой! Это проклятый бог!»